Глава 18. Суп с буквами и суши. Отец Нема дрёмал на старой раскладушке в подсобке. Его голова лежала на упаковке пелёнок, а ноги на мешке с наполнителем для кошечьего туалета. Лицо было мёртвенно бледным, нос зажат билевой прищепкой. Осиа забоченно наткнулся мордочкой в его мягкий живот, а Комарик любно лизнул и разбудил. Как ты себя чувствуешь? спросил Нема. Господин Пинковский со стоном сел. Уже лучше. Счастья тут не токан. Эта жуткая вонь в городе меня доконала. Он с облегчением посмотрел на Немо и, схватив банку с арахисом, стоящую рядом с раскладушкой, бросил горсть орехов себе в рот. Немо оставил у него собак и пошёл к матери в торговый зал. «Положи, пожалуйста, чипсы на полку», попросила фрау Пеньковски и поставила перед ним полную коробку. «А когда закончишь, разложи фисташки и солёную соломку». Понял. Немо взялся за работу, а мама вернулась на кассу, где уже выстроилась длинная очередь. Немо бросилась в глаза, что в корзинках «У большинства покупателей не было никаких сладостей. Неужели они чувствуют себя так же, как его отец? И из-за вездесущего земляничного запаха у них пропала охота к сладкому». Он посмотрел на полку со сладостями. Она была полна. Лимонада тоже оказалась более чем достаточно. Правда, полка с лимонадом пузыри почти опустела. Хорошо, что Мэджик мог сам позаботиться о пополнении запасов. Немо поставил на полку последнюю пачку чипсов и зашёл в подсобку, чтобы взять там соломку. «Пап, а где весь запас лимонада пузыри?» — спросил он. Понятия не имею. Господин Пеньковский чесал комарику шею, а Оси сигал с пустой коробкой. Но я рад, что эта липкая дрянь куда-то исчезает. А даже он девается, не успокаивался Нема. Ты сам его выпил? Он считал это вполне возможным. Отец часто съедал или выпивал то, что нужно было срочно выбросить. Может, поэтому он и чувствовал себя плохо. Но господин Пеньковский покачал головой. Ты что, шутишь? Эта штука слишком сладкая. Меня и так тошнит от этой вони в городе. Нема задумчиво подхватил коробку с соломкой и снова вышел в торговый зал. Проходя мимо полки с лимонадом, он отарапел. Он был готов поклясться, что несколько минут назад там стояли бутылки с лимонадом Пузыри, пять штук. Теперь там было пусто. Я тоже ничего не понимаю, сказала мама, запирая супермаркет. Этот лимонад вообще никто не покупал, а ты говоришь, что он всё равно куда-то делся. Может, его украли? предположил отец. Он прислонился к стене, всё ещё испытывая слабость. Не представляю, как это могло случиться. Я не заметила ничего подозрительного. Фрау Пинковски задумчиво сунула ключ в карман. С другой стороны, у Кригельштейна украли даже велосипеды, и он тоже ничего не заметил. Похоже, это дело рук профи. Все вместе они направились к уличным ларькам. Родители решили угостить Нэма, а заодно и себя. Суши. Нэм радовался, ведь это означало, что пришли деньги за рекламный щит. За то, что Пеньковские предоставили место в своём саду под рекламу, они получали 50 евро в месяц и тратили их на совместный ужин. Вот только перед их домом уже несколько недель располагалась реклама туалетной бумаги. Прямо перед домом. На плакате была изображена красивая женская попа, рядом рулон туалетной бумаги с порхающими вокруг бабочками. Немо это казалось мега досадным, но теперь возможно всё переменится и плакат наконец заменит. Когда они сытые и довольные шли домой, Немо прикидывал, что будет написано в следующих посылках, если он будет их получать. Может, уже не в попу мира? Разве ты не доказывает, что посылки предназначались вовсе не ему и что отправитель или отправительница просто хотели избавиться от игрушек? А вы знаете, господин Олютика, вдруг что-то почувствовав, спросил он у родителей. Мать кивнула. Конечно, Суп с буквами? Суп с буквами? Нема ничего не понял. Ну, господин Лютик всегда покупал только суп с буквами, объяснил отец. Он умял горы васаби и имбиря и теперь чувствовал себя явно лучше. Щеки под бакинбардами порозовели, и хотя в городе всё ещё пахло земляникой, его уже больше не тошнило, по крайней мере, в этот момент. Он покупал тонны такого супа, засмеялась мама. Чудо, что он ещё жив. Уже нет, сообщил Нема. Он умер. О, мать сочувственно вздохнула. Очень жаль. Я этого не знала. Но это был несчастный случай, быстро добавил Нема, прежде чем она снова возложила всю вину на суп с буквами. У него остались какие-нибудь родственники? Вроде нет, я о них не слышал, сказал отец. Я всегда видел только его одного. Они свернули в чёртов переулок, и Нема огорчился. Ещё издалека виднелся новый рекламный щит. На нём была изображена мужская попа в полосатой пижаме. Над ней ярко-красными буквами было написано «Поселитесь в домах Заммер Филхинга». Фамилия показалась Немо странно знакомой. Он выудил из кармана джинса в телефон и открыл фото, которое сделал у забора господина Лютика. Точно! Фамилия была та же самая, что и на объявлении. Может, за этим стояла риэлторская контора? От волнения у Немо забилось сердце. Ведь там должны знать, кому достался дом и кто его продавал. Как только отец открыл дверь, Нэмо кинулся к телефону и набрал номер, указанный на рекламном щите. Но вы, он услышал только автоответчик. Мы рады приветствовать вас в релторском бюро Замер Фильхенга. Мы открыты с Нэмэр разочарованно нажал на отбой. Ведь была суббота, да ещё поздний вечер. Логично, что офис закрыт. Так что ничего не остаётся, как ждать до понедельника. Нэмлихо радочно обдумывал, как бы поскорее сбежать и добраться до дома на дереве. Наверняка Ауда хотела сегодня исполнить новые желания горожан. Всё-таки это была последняя ночь перед возвращением Тессы. Однако родители решили, что сегодня он наконец-то переночует дома. Отец расставил всюду романтические палочки и фрукты. Мать, включив телевизор, смотрела новую серию безграничной любви, которую записала днём. Немо пристроился рядом с ней. Хотя он и скучал по своим друзьям. Однако, честно говоря, был рад провести хоть один вечер без Мэджика. В последнее время единорог стал просто невыносим. даже собаки, казалось, наслаждались покоем. Они смиренно лежали в гостиной, а отец намы их почёсывал. И, к счастью, дома не пахло земляникой.